За отрядами царицы, которые заняли половину площади справа, на агору выступили храмовые амазонки. Их отличить можно по масти лошадей. Войски царицы подбирались кони светлых мастей, у храмовых темная масть. Их вывела Кодомарха Антагора и расставила на левой части агоры. И, наконец, Под торжественные звуки флейт Атосса вывела к подножью храма 160 юных амазонок. Они шли по четыре в ряд в коротких белых хитонах, босиком, с венками цветов на голове. стройные, сильные, загоревшие под южным солнцем. Лица серьезные и торжественные, и только блеск глаз выдавал их радость ожидания предстоящей церемонии. У храма Атоса сошла с коня, поднялась по широкой лестнице на возвышение под портиком. Там ждала ее гилона жрицами. Набросив на плечи священный Пеплос и возложив на голову венец верховной жрицы, Атоса снова спустилась к подножью. Девушки к этому времени выстроились в один ряд, а за каждой из них стояла амазонка, держав в поводу коня под седлом. «Юные дочери фермаскиры. Голос Атосы торжественен и звонок. В этот благословенный час Вы у алтаря Великой Воительницы. Я вижу вас увенчанных цветами в белых хитонах. Это знаки вашей юности. И сегодня вы одели их в последний раз. Сейчас вы снимете их. Великая и щедрая Фермаскира подарит вам шлемы, сандалии и боевые хитоны. Родина вручит вам оружие и коня под седлом. Вы примете присягу, и отныне война будет вашим ремеслом. Отныне вы станете полноправными гражданками Фермаскиры. Пусть всегда сопутствует вам боевое счастье, и да не коснется ваших сердец тень страха и жалости к врагу. «Я поздравляю вас, эфепки фермаскиры!» И девушки, все как одна, выкинули руку вперед и крикнули «Хайре священное!». Над площадью взметнулся гул одобрительно голосов, когда амазонки подошли к эфепкам сняли с них венки и надели на головы блестящие бронзовые шлемы затем подбежали младшие воспитанницы гимназии поставили перед каждой по паре новых сандалий и помогли укрепить на икрах ног саморядные ремешки гудела площадь играли флейты из храма неслись звуки священного гимна Фермаскиры, исполняемого жрицами. Амазонки, передав поводья коней гимнасийкам, снова подошли к эфепкам. Началось переодевание. Расстегнуты пряжки, и белые хитоны упали на землю. Наброшены на плечи боевые пурпурного цвета хитоны, опоясаны бедра Эфеба кремнями, на которых повешены короткие мечи, выданы копья. Эфебки вынули мечи из ножен, каждая встала на одно колено. Атоса поднимает руку. Смолкли жрицы, над площадью воцарилась тишина. Я, дочь фермаскиры «Клянусь!» — произносит Атосса первые слова присяги, и эфепки повторяют. «Клянусь!» «Что не наложу позора на это священное оружие!»